Глава вторая. При разводе Эрих Холли предоставил Лизи полную опеку и юридические гарантии щедрых алиментов и оплаты обучения детей в колледже. Чудесный старинный дом с большим двором на тихой улочке в центре Нантакита и так был записан на её имя. Лиза подарила Эриху свободу, и он воспользовался ею, исчезнув в Европе, Азии и кто знает, в каких ещё частях света. В течение нескольких лет она пыталась сообщать детям важные известия о жизни их отца. Но когда стало очевидно, что у Эриха нет времени ни на какие отношения со своими детьми, она прекратила попытки. Ей было больно, что Эрих не интересовался его детьми, их детьми. Но хуже всего было то, что у Джульетты и Тел в жизни не было отца. И это разбивало Лизи сердце. В экстренной ситуации, конечно, она всегда могла попросить помощи у родителей, но это было не совсем то же самое. Она добросовестно посещала балетные представления, соревнования по плаванию, школьные спектакли, футбольные матчи. Каждую субботу у них был вечер кино. Они ели пиццу и смотрели Шрека, Стюарта Литла или Гарри Поттера. Она выезжала с детьми за пределы острова, в Бостон. чтобы посмотреть «Щелкунчика» на Рождество, и несколько раз возила их в Нью-Йорк, чтобы посмотреть бродвейское шоу, музей Гугенхайма, им очень понравилась «Спиральная рампа» и «Эмпайр-стейт-билдинг». Они проводили Рождество, День Благодарения и Дни Рождения детей с ее родителями, и Джульетта и Тео казались счастливыми или, по крайней мере, не были эмоционально подавлены отсутствием отца. Эта Лиза была эмоционально разрушена. В самом начале развода она была слишком занята, чтобы заглянуть себе в сердце, где притаились боль и унижение. Шло время, и дети казались весёлыми и спокойными. Она покрасила спальню Джульетты в сиреневый цвет, а комнату Тео оклеила обоями с Люком, Скайуокером и Чубаккой. И её собственные чувства начали проявляться, медленно, настойчиво. а потом все разом, внезапно, как вода, прорвавшая плотину. Ему было мало её. Она была недостаточно красивой или интересной или космополитичной. Она так и не овладела французским языком. Ей и за миллион лет не удалось бы стать похожей на Одри Хепберн, а когда у неё появились дети, она пропустила столько светских мероприятий, сколько смогла, так как просто хотела быть дома. О чём она думала, когда решила выйти замуж за Эриха? Что побудило его жениться на ней? Она была уверена, что любит его, и уверена, что он любит её. Прекрасный Эрих не ошибся, выбрав её. Ему просто было её недостаточно. Откровение за откровением озаряли её сердце, как грозовые тучи, затмевающие ей обзор. Она была невысокого роста, но около 165 см. Складки жира, за которые она могла ухватиться по бокам, выделялись более чем на 2 см. Она была умна, но недостаточно, не была целеустремлённа. Когда она уволилась из Национального музея женщин в искусстве, её место заняла Карен Венингер, которая в течение года опубликовала целую книгу о Мэри Кассет. И что ещё хуже, пока она была замужем за Эрихом, Некоторые из её близких друзей уехали из города. Рэйчел, её самая лучшая подруга, до сих пор находилась на острове. И хотя она и работала с мужем в местной юридической фирме, у неё всегда находилось время поговорить с Лизой. Они часто устраивали девичник с ужином и парой бокалов. Её родители по-прежнему любили её, и Лиза благодарила за них Бога. Что ещё более важно, они души не чаяли в своих внуках и часто просили одного или обоих приехать на ночёвку в выходные. Лиза знала, что её родители ждали, когда она снова выйдет в свет, будет ходить на вечеринки и вообще везде, где могут быть холостяки. Она не могла этого сделать. Даже мысль о флирте с мужчиной пугала её. Когда могла, она проводила ночи одна в своём доме с романтической комедией по телевизору и тарелкой попкорна. Она прекрасно знала, что от соли в попкорне у неё вздуется живот, но всё равно демонстративно его съедала. Ты толстеешь, сказала Рейчел однажды вечером, когда смогла заставить Лизу пойти на ужин в тихий ресторан. Спасибо. Большое спасибо. Лиза думала, что ей удалось скрыть свой вес под свободным летним платьем, но Рейчел была её самой лучшей подругой. Она мало что могла скрыть от Рейчел. Хватит. Я не пытаюсь тебя оскорбить. Я беспокоюсь о тебе, Лиза. Подошёл официант. Лиза отмахнулась от него. Прошло уже 2 года, а твоя социальная жизнь заканчивается на родителях, детях и мне. Лиза вызывающе вздёрнула подбородок. И я довольна. Нет, это не так. Я думаю, ты боишься. Почему бы мне не бояться? Лиза вспыхнула в ответ. Она сосредоточилась на своём коктейле, помешивая его маленьким нелепым зонтиком. Меня бросили, совсем. Мой бывший муж не хочет даже видеть наших детей, как будто они ничего для него не значат. Слёзы навернулись на глаза Лизы, поэтому она взяла свой коктейль, убрала этот чёртов зонтик и залпом выпила. И я знаю, что точно ничего для него не значу. О, Господи, мы говорили об этом сто тысяч раз. Эрих — кретин, он нарцисс и не способен любить. Он был таким, — начала Лиза, — он был мошенником, — прервала ее Рэйчел. Он думал, что сможет сделать тебя своей марионеткой, а когда это не сработало, он отверг тебя и пошел дальше. Но, Лиза, в тебе кроется намного больше, чем думал Эрих. «Гораздо больше!» Рэйчел потянулась и взяла Лизу за руку. «Дорогая, так много твоих друзей хотят тебя увидеть. Я знаю, что тебя приглашали в книжные клубы, и ты должна согласиться. А еще тебе нужно появляться на вечеринках. Лето почти наступило. Подумай о пляжных вечеринках, которые нас ждут». Надувшись, Лиза сказала. «Я не могу пойти на вечеринку одна». Рэйчел потеряла терпение. «Я не могу пойти на вечеринку одна». О, ради бога. Она отпустила руку Лизы. Конечно, можешь. Или иди со мной и Бади. Тебе нужно снова начать встречаться с мужчинами. Лиза покачала головой. Я не готова. Прошло уже 2 года. Я не готова. Тебе стоит обратиться к психотерапевту. Может даже начать принимать антидепрессанты. Ты такая мрачная, что и меня в тоску вгоняешь. Лиза вышла из себя. Рейчел: Ты хорошая подруга и принимаешь меня такой, какая я есть, но тебе нужно остановиться. Пожалуйста, верь мне, когда я говорю, что меня не интересуют мужчины, ни один. Лиза не смогла поделиться своим самым глубоким страхом, что она просто не будет никому интересна. Тогда ладно, сказала Рейчел. Найди хотя бы работу. В нашей жизни бывают времена, когда нас могло бы накрыть волной наших печалей и страхов, и мы бы утонули в собственном несчастье, если бы не наши друзья. Позже Лиза поняла, какой удивительной была Рейчел, какой верной, щедрой и любящей подругой, которая не только была рядом с Лизой в её самом непривлекательном и жалком состоянии. Но её уговаривала её покинуть ту унылую тёмную пещеру, в которой она пряталась, и выйти наконец на свет. Дом оставался в распоряжении Лизы, а алиментов Эриха хватало на самое необходимое, поэтому Лизе не нужно было работать, и она знала, что ей очень повезло. Но также она понимала, что Рэйчел была права. Ей нужно было найти работу. На Нантакете было несколько художественных галерей, а в музее китобойного промысла Нантакита и в атенеуме было даже несколько ценных картин. Но Лиза грустила, вспоминая те дни, которые она проводила в женском музее в Вашингтоне. Там она была счастлива, оптимистична, молода и чувствовала себя причастной к этому миру. Но теперь, в 42 года, разведённая и брошенная, Даже если она и не выглядела совсем уж брошенной, её всё равно бросили. Ей часто требовалось мужество, чтобы выйти из дома. Во время их последних встреч для обсуждения развода, Эрих сказал ей, что пришёл к выводу, что она никогда не сможет быть гламурной. Что Лиза одурачила его в колледже, будучи достаточно хорошенькой, что ему казалось, будто она может стать красивой и утончённой. Вместо этого она стала безвкусной и провинциальной. Эти слова не исчезли ни из её разума, ни из её сердца. Они были там, когда она смотрелась в зеркало. Они были там, когда она вытиралась полотенцем после ванны. Они были там, когда она шла по Main Street, пряча глаза за солнцезащитными очками. Она боялась, что увидит жалость в глазах людей, которых знала ещё с детства. Взгляд мужчины заставлял её сердце трепетать от страха. Ей понадобилось всё её мужество, чтобы устроиться на работу. Однажды вечером в гостиной Элизы, когда Рейчел заглянула к ней на коктейль, а дети были прикованы к телевизору в единственный час, когда им это позволялось, Рейчел сообщила, что в Westments, круглогодичном магазине женской одежды, принадлежащем Вести Махон, требуется новый продавец-консультант. Тебе бы понравилось там работать, настаивала Рейчел, перебирать всю эту великолепную одежду. Там действительно великолепная одежда, согласилась Лиза, но я не уверена, что имею нужные квалификации для работы там. О чём ты говоришь? Рейчел поставила стакан на стол с такой силой, что он чуть не разбился. Честное слово, Лиза, иногда я так злюсь на тебя. И знаешь что ещё? Ты меня утомляешь. Ты такая слабая, такая жалкая, и ты никогда не была такой до развода. Эрих плохо обращался с тобой? Он бил тебя? Конечно, нет, Лиза попыталась рассмеяться. Извини, если я окажусь Прекрати это, закричала Рейчел. Не смей извиняться, перестань ныть. Лиза, знаешь что? Ты уже не тот человек, которым была раньше. Я скучаю по тебе, настоящей тебе, Лиза кивнула. Я понимаю. Я думаю, что развод выбил меня из колеи, Рэйчел. Это было последнее, чего я ожидала. Он заставил меня почувствовать себя хуже других. Хорошо, но тот развод был 2 года назад. Подумай только. Я считаю, тебе стоит кому-нибудь показаться. Лиза рассмеялась почти истерически. Я совсем не готова встречаться с кем-либо. Я имела в виду психотерапевта. Рэйчел была непреклонна. Я думаю, что тебе стоит устроиться на ту работу в Вестменс и начать терапию. Лиза покачала головой. Если я начну терапию, все на острове будут знать, что у меня эмоциональные проблемы. Рэйчел вспылила. Ради бога, Лиза, у всех на этом острове есть эмоциональные проблемы. Но я подам заявку на работу в Westmans. Мне нравится Веста, и мне не помешали бы лишние деньги. Ага, чтобы сделать себе приличную стрижку, дополнила Рейчел. Веста Махоун была молодой и амбициозной, с кудрявым взрывом рыжих волос на голове и крошечным телом, Она была узнаваема в любом месте. Веста выросла в Монклери, Нью-Джерси, где уже тогда отличалась изысканным вкусом и отличной смекалкой. Училась в Нью-Йоркской школе дизайна, была умна и обладала хорошей интуицией. Веста была откровенна, когда Анна наняла Лизу. Ты идеальна. Ты будешь притягивать более взрослых покупательниц. Веста, мне 42, сказала Лиза. Знаю. Я это имела в виду. Более взрослых покупательниц. Лиза сомневалась, что кто-то за 30 захочет носить одежду с бахромой, блёстками, оборками и цепями, которую продавала Веста. И они скорее всего не станут носить юбки и платья, которые заканчивались на 12 см выше колена и имели глубокий вырез. Но Веста продавала целый ассортимент одежды. в том числе шёлковые платья и кашемировые свитера, которые Лиза хотела бы себе позволить, что привлекало женщин всех возрастов. Westments был успехом. Медленно, но Лиза вернулась к жизни. Чувственное удовольствие от работы с тканями пробудило её. Кашемир, лёгкий как снежинка, шёлк, холодный и текучий Она позабыла, как цвет, например, фуксия, на одной женщине может желтить, а на другой пылать. Лиза наблюдала, училась. Ночью, вместо того, чтобы плакать под романтический фильм по телевизору, в то время как её дети спали, она изучала модные журналы. Она рассматривала фотографии женщин с Нантакедских гала-вечеров. Лиза купила маленькую записную книжку и начала составлять списки, кто во что был одет. сколько кому было лет и насколько богаты они были. Вскоре после этого она собрала информацию о моде и тканях. По вечерам после ужина она сидела за обеденным столом вместе со своими детьми. Они делали свою домашнюю работу, а она свою. Ей нравилось создавать уникальные книжки из толстых отрывных блокнотов, оборачивая их тканью и дополняя такой же закладкой. Она сделала целый альбом из газетных и журнальных вырезок, вклеив туда фотографии знаменитостей и записав свои мысли об их одежде на полях. Джульетте и Тео нравилось сидеть с ней за одним столом, за которым все трое, склонившись каждый над своей работой, бормотали себе под нос о квадратных корнях или о солдатах-революционерах или о соронге. Может быть, это были её лучшие годы. когда все в ее доме были чем-то заняты и счастливы. Одним ноябрьским утром, в спокойное для Вестмэнс время, Лиза утюжила одежду на стойках. Веста оформляла витрину. Ее манекен был одет в камуфляжные брюки с низкой посадкой, кашемировый свитер, который заканчивался около пупка, и массивные ботинки. «Это безумие», — сказала Лиза. Это современный стиль, сказала ей Веста. Женщины действительно хотят ходить с открытыми к холодному ветру животами? Лиза, моя целевая клиентура не ходит в походы через Арктику. Ну, в этом магазине они тоже не одеваются, возразила Лиза. Веста была на 10 лет моложе Лизы и встречалась с постоянно сменяющими друг друга почти идеальными мужчинами. Когда Лиза только начинала работать в Westmens, Она была впечатлена уверенностью этой молодой женщины. Теперь, спустя два года, Лиза сама ощущала в себе уверенность. «Послушай меня», — сказала она прямо в строго выпрямленную спину Весты. «Я провела исследование. Я знаю людей с острова и знаю, что они носят. Я знаю, какие вечеринки они устроят в каникулы. Женщины хотят быть сексуальными и прекрасными, но не развратными». такими хотят быть некоторые летние женщины, женщины приезжающие сюда летом, но зима совершенно другое дело. Моя одежда не развратная. Веста отвернулась от витрины и посмотрела на Лизу. Послушай, Лиза зашла за прилавок, взяла большую сумку и вытащила один из своих блокнотов. Я думаю, тебе стоило бы продавать вот эти вещи. Веста взглянула в блокнот. Она издала напевный звук. Всё это, конечно, интересно, Лиза, но нам надо было заказать эти вещи много месяцев назад. Ты же знаешь. Да, и я заказала. Пока ты не разозлилась, я хочу, чтобы ты знала, что я заплатила за вещи из своих денег. Они лежат у меня дома. Вот насколько я уверена в этом деле. Ты ничего не потеряешь, просто попробовав. Что ты пытаешься сделать? Взять магазин в свои руки? Лиза улыбнулась. Нет, только его часть. Выставила желы руки на бёдра. Ты сумасшедшая, сказала она. Хорошо, давай попробуем. Следующие несколько лет были такими насыщенными, что Лизе казалось, что она живёт только за счёт кофе. Выбранная ею одежда была распродана так быстро, что они не успевали развешивать её на стойках. Магазин занимал все часы её дня и большую часть её снов, и несколько раз в год она ездила с Вестой в Нью-Йорк за покупками. Однажды Веста объявила, что наконец встретила мужчину своей мечты. Она собиралась выйти замуж и переехать в Оризону. Она закрывала свой магазин. Лиза была ошеломлена. Теперь, когда оба её ребёнка были подростками, они обходились намного дороже. Им требовались подтяжки, мартинсы со специальным протектором, школьные поездки в Нью-Йорк, компьютеры и видеоигры. Она платила за всё это со своей зарплаты и была рада это делать. Но что теперь? Она позвонила Рейчел, одолеваемая тревогой настолько, что у неё стучали зубы. Что же мне делать? Открой свой собственный магазин, спокойно сказала Рейчел. Не смеши меня. Она была в разводе с Эрихом уже много лет, но всё та же неуверенность, которую он каким-то искусным образом укоренил в её разуме, по-прежнему управляла её мыслями, её сердцем, ею самой. Когда она смотрела на себя в зеркало или сидела за компьютером, она боялась, что выглядит не так и даже думает не так. Лиза, ты воспитываешь двух прекрасных детей, которые почти уже уехали в колледж. Скоро у них будет своя жизнь. Твоя работа в магазине доказала, что ты знаешь, чего хотят женщины. Клиенты Весты и твои клиенты будут продолжать приходить. Они знают тебя и уважают твой вкус. Теперь ты знаешь всё о финансовой стороне бизнеса, а также о юридической. Ты можешь это сделать. Действительно можешь. Действительно могу, повторила Лиза как мантру. Рейчел верила в неё, и это заставило Лизу поверить, что она может это сделать. И она обнаружила, что действительно может. При огромной поддержке Рейчел и других её друзей, Лиза договорилась с владельцем здания о том, чтобы взять на себя арендную плату и изменила название магазина на Парус, что было очень панантакицки и содержало в себе все буквы имени Лизы. есть некоторый намёк на заманчивое слово распродажа. Примечание. Sale на языке оригинала. Liza на языке оригинала. Sale на языке оригинала является омонимом к слову sale. Конец примечания. Ровно в середине июля она устроила грандиозное открытие с шампанским и сразу же получила колоссальную прибыль. Анна наняла девушек из колледжа, чтобы они помогали ей летом, и после нескольких месяцев, доведя себя до безумия, она наняла бухгалтера для ведения бухгалтерского учёта, потому что хоть и знала, как вести бухгалтерский учёт, она не могла находиться в двух местах одновременно. Лучше всего у неё получалось покупать и подбирать одежду для своих клиентов. Этот талант зародился в ней ещё в детстве, когда она шила наряды для своих кукол. Вскоре она стала преуспевающей деловой женщиной, как жены китобоев, владевшие бизнесами на улице Пятикоат-Роу в те времена, когда Нантакет был китобойным городком. В то же время Джульетта и Тео учились в старшей школе. Их тела формировались, а личности менялись. Они часто бывали саркастичны, скрытны и капризны. Джульетта была близка со своей компанией подруг — и она либо проводила время с ними, либо болтала по телефону, но все равно хорошо училась и обычно была добродушна. С Тео все было не так просто. Его лучший друг из детского сада, Аттикус Барнс, был хорошим, умным, уравновешенным ребенком, и Лизе нравилось, когда он бывал у них дома. Но когда мальчики пошли в девятый класс, Аттикус перестал так часто приходить, а когда появлялся, был угрюм и озабочен. Ходили слухи, что Атикус употреблял марихуану, а может и что-то похуже. Лиза беспокоилась, что он оказывает плохое влияние на Тео, и в чем-то она была права. В течение многих лет, хотя он и думал, что умело скрывает это, Тео был влюблен в Бет Уитни, красивую девушку, мать которой умерла, когда Бет было три года. Конечно, Ирина, И так происходит всегда, не так ли? Бэт и Атикус начали встречаться. Чёрт, сначала подумала Лиза, но потом, пообщавшись с другими мамами в продуктовом магазине и во время футбольных матчей, передумала. Другие матери считали прекрасным, что у Атикуса появилась девушка. Это могло его приободрить. Но Атикуса это не приободрило. Летом, когда ему исполнилось 17, он покончил с жизнью самоубийством, приняв летальную дозировку аксикантина. Дома его родители нашли письмо на своём столе, в котором говорилось, что он так больше не может. В нём также сообщалось о том, где его можно найти, в тихом местечке на болотах, и о том, что ему всегда было холодно, поэтому он просит похоронить его в пуховом одеяле. Это был ужасный период для Полы и Эд Барнс, для Тео, для Бет и для всего сообщества. На похоронах Атикуса Лиза подошла к Маку Уитни, отцу Бет. Она не была с ним хорошо знакома. Всеми любимый островитянин, женившийся на своей школьной возлюбленной Марли, был на 10 лет моложе Лизы. Он был плотником, специализирующимся на ремонте старых домов. и имел безупречную репутацию благодаря своей честности и отличной работе. Когда им было всего по 21 году, Марла родила дочь, прекрасную Бет. Три года спустя Рак унес жизнь Марлы, и Мак овдовел. Теперь это самоубийство мальчика, с которым встречалась Бет. Лиза хотела что-то сказать Маку, но слова были какими-то пустыми. «Мак...» Я просто хотела поздороваться. Всё это так грустно. Не знаю, в курсе ли ты, но Тео был хорошим другом Атикуса и Бет. Да, ответил Мак, глядя прямо перед собой. Да, я знал это. Эти трое часто бывали у нас дома. Атикус порой бывал довольно-таки забавным. Да, согласилась Лиза. Она почти буквально почувствовала, как скорбь исходит от высокого широкоплечего мужчины рядом с ней, и ей было интересно, насколько его ещё хватит. Сначала жена, а теперь парень дочери. Она так и не познакомилась ближе с Маком, отчасти потому, что была занята своим магазином, но также и потому, что знала, сколько женщин его возраста и моложе, незамужних и разведённых, пытались оказать ему поддержку после смерти Марлы. Подруга Лизы, Рейчел, которая знала всех и вся, смеялась над количеством запеканок, которые окружили Мака в первый год. Никакая женщина, казалось, не интересовала его. И с годами Мак заработал репутацию человека, одержимого своей работой. Он появлялся на всех мероприятиях, связанных с его дочерью. Бэт получала хорошие оценки в школе, всегда была хорошо одета и казалась счастливой, нормальной девочкой. Время от времени среди сплетниц пробегал, как электрическая вспышка, слух, что Макка заметили в ресторане с какой-то летной женщиной, с которой его больше ни разу не видели. Несколько раз, когда Лиза сталкивалась с ним, он казался довольным, но сдержанным. Я просто хочу, чтобы ты знал, что Бэт Всегда рады в нашем доме. Это здорово, Лиза, сказал Мак. Бет очень любит Тел, и она боготворит Джульетту. Она боготворит Джульетту? отозвалась Лиза. Мак посмотрел на Лизу и усмехнулся. Когда он так улыбался, он был так красив, что заставлял каждую клеточку её тела трепетать. Разве она раньше видела, как он улыбается? По-настоящему улыбается. Да, и, вероятно, её восхищает в Джульетте всё то, что сводит тебя с ума, сказал Мак. То, как она одевается, не совсем готично, не совсем камуфляжно, но определённо круто. И учится в Масачусетском технологическом институте. Она легенда. И ещё и три пирсинга в ушах, и татуировка. Ты знаешь о тату? Мак всё ещё улыбался. Конечно. Многие девушки видели её, когда принимали душ в спортзале. Все мальчишки хотят её увидеть, но, насколько я знаю, никому так и не удалось. Хорошо, сказала Лиза, закатив глаза. Она у неё на заднице. Ты знаешь, что там написано? спросил Мак. Я, да. А ты? Нет, бэт мне не говорит. Имя Люка Брайана заключённое в сердце? Нет. Имя Стивена Хокинга в сердце. Мак запрокинул голову и рассмеялся. Но быстро притих. "Что ж, это было неожиданно и совершенно неуместно на этом событии". Лиза виновато улыбнулась ему. "Прости, но я уверена, что барнцы не упрекнут тебя за смех даже здесь". Мак посмотрел на Лизу, она поймала его взгляд, и несколько мгновений никто не произнёс ни слова. "Боже", подумала Лиза. "Мне понравился мужчина на 10 лет моложе меня". Заставив себя опустить глаза, она сказала: "Мне нужно идти". Мак кивнул. "Приятно было с тобой пообщаться". Лиза отошла к группе детей, стоящих вместе и пошатывающихся от горя. Тео был там, и Бет была рядом с ним, и взгляд Тео был устремлён на Бет, как будто он боялся, что она исчезнет, если он отвернётся. С того момента, как он узнал о самоубийстве Аттикуса, Тео оплакивал своего друга и ненавидел себя за то, что не смог ему помочь. Лиза отвела его на терапию. Многие студенты посещали психотерапевтов тем летом, чтобы справиться со своим шоком и горем. Один из них, один из самых лучших, умер. Тео научился направлять своё горе и естественный избыток энергии на бодибординг и сёрфинг. Лизи казалось, что во время сёрфинга Тео чувствовал, что у него есть какой-то небольшой контроль над этим непостижимым миром. В конце лета он уехал в Калифорнийский университет в Сан-Диего. Лиза знала, что он выбрал этот колледж, потому что там можно было качественно заниматься сёрфингом, и она одновременно и любила, и ненавидела тот факт, что Тео им увлёкся. Это было опасно. Но и простая и обычная жизнь была не менее опасной. Её родители, которым только исполнилось 70, всё больше и больше страдали от проблем со здоровьем. Они переехали в дом престарелых на мысе. Лиза посещала их так часто, как только могла, но с каждым визитом видела, как им становится хуже. Её мать страдала болезнью Альцгеймера и умерла через год после того, как покинула остров. А отец Лизы скончался всего несколько месяцев спустя. Хоть большая часть денег, которые получили её родители, продав свой дом в Нантакете, пошла на первоначальный взнос в доме престарелых, Лиза всё же унаследовала приличную сумму. И никогда прежде деньги не заставляли её чувствовать себя такой грустной. Джулие те легко давались предметы, связанные с математикой и компьютером. Поэтому она поступила в Массачусетский технологический институт. Тео был в Калифорнии. Лиза стала одержима работой. Ей нравился дух товарищества в магазине и прекрасные студентки, работавшие в июне, июле и августе. Ей нравились её покупатели, по крайней мере, большинство из них, и каждый день магазин был наполнен сплетнями и смехом. Если она предлагала платье или свитер, который потом покупали, Лиза радовалась так, будто выиграла в какую-то игру. Она начала носить украшения и аксессуары. Когда ей исполнилось 50, её подруги устроили для неё вечеринку. "Тебе повезло", сказала Хелен Норт. "Ты прекрасно выглядишь, а твои дети разъехались по колледжам. Время для романтики". Лиза рассмеялась и покачала головой. «О, Хелен, уже слишком поздно. Все одинокие мужчины моего возраста, если таковые вообще есть, хотят встречаться с 30-летними». «Попробуй сайт знакомств», — предложила Рэйчел. «У меня нет на это времени», — быстро возразила Лиза. «Или интереса». Прошли недели, месяцы. Лиза стала больше уставать, работая весь день, всю неделю, потому что, хоть она и закрывала магазин по воскресеньям всегда, кроме летнего периода, ей нужно было доделать бумажные дела, распаковать или вернуть товары. Наконец, несмотря на огромную тревогу, она наняла ещё одну женщину, которая должна была помогать ей круглый год. Бетси Мэйсон, недавно приехавшую на остров и имевшую опыт работы в розничной торговле. Бетси только что исполнилось 30 лет. Она была энергичной, практичной, сообразительной молодой женщиной, и её жизнерадостное присутствие скрашивало жизнь Лизы. Джульетта окончила Московский технологический институт и сразу же устроилась на работу в технологическую компанию в Кембридже. Она приезжала домой на День благодарения, Рождество и на неделю или две летом, и всегда брала с собой компьютер. Тео любил Сан-Диего. занимался сёрфингом так часто, как только мог, и лишь один раз в год приезжал домой на несколько дней в Рождество. Её жизнь снова изменилась, как машина, плавно съехавшая на другую дорогу, что она даже не заметила, как это произошло. Однажды вечером она сидела за обеденным столом с бокалом вина, неторопливо читая публикации в соцсетях. Был май, начало настоящей весны на острове. Ей было 56 лет. Она всё ещё была одинока. Она признавалась себе, что ей одиноко без общества мужчины. У неё было много подруг, некоторые из которых были разведены или вдовели. Она часто ходила на ужин или в театр вместе с ними. Она разговаривала с мужчинами на мероприятиях Ротари или торговой палаты, но там никто не проявлял к ней никакого интереса. Ха. Кто вообще захочет проявить интерес? Вообще или прямо сейчас? Хватит, сказала себе Лиза. Она часто говорила с собой вслух. Ну а почему бы и нет? Не будь такой жалкой. Ты здорова, и всё у тебя отлично. У тебя двое здоровых счастливых детей, и твоя жизнь удалась. Тебе не на что жаловаться. И тут ей на голову обрушился потолок столовой.